«Пат, это все, что ты помнишь?» спрашивает меня Барри. «Я помню, что был в туннеле. Я будто лежал и плыл на спине. Было очень темно, но еще тихо и спокойно. Я не боялся, чувствовал себя в безопасности. Я мог бы плыть и дальше, но не захотел». Я хотел остаться с Шоном. Едва я подумал об этом, раздался какой-то свистящий звук, и я почувствовал, что меня притягивает обратно. Потом я оказался в машине скорой помощи рядом с Шоном. Я наблюдал, как санитары дают ему кислород, пока сам он лежит без сознания. Я помню, что говорил ему держаться и что все будет хорошо, что я останусь с ним». Когда мы приехали в больницу, я бежал рядом с каталкой, в которую его положили. Было много криков и суеты, а потом я увидел папу. Он с криком ворвался в дверь и пробежал мимо меня. Я пытался рассказать ему, что произошло, но он не отреагировал. Именно тогда я понял, что меня больше никто не видит и не слышит. Никто, кроме Шона... «А теперь и тебя», — я смотрю на баре. «Вы можете видеть меня. Я рад, что это так. Мне совсем одиноко стало». Мама тоже не выжила. Помню, в больнице была комната с двумя каталками. Она лежала на одной из них, будто спала. А на второй я увидел себя. Мне было больно просто рассказывать об этом. Не люблю вспоминать тот момент. «Шону повезло», — продолжил я, — «что у него было открыто окно». Именно так он и выбрался, когда начала прибывать вода. Мы с Шоном постоянно смотрели «Разрушителей мифов». Это была одна из наших любимых программ. Люди думают, что когда машина тонет... Надо ждать, пока она заполнится водой, чтобы давление выровнялось, и только потом можно открывать дверь или окно. Но ждать нельзя, это нужно знать. Если ждать, давление снаружи еще долго будет больше, чем внутри. Так что вы, скорее всего, утонете. Я видел это в «Разрушителях мифов» и в «Топ Гир». Поэтому нужно выбираться любым доступным способом и как можно быстрее. Я знал это. Но для меня было уже слишком поздно. Я погиб при ударе. Это сказали в больнице. Они сказали, что у меня был разрыв позвонков c 4 c 5 Я потер шею, вспомнив об этом. Случился спинальный шок. Ничего нельзя было сделать. Думаю, мама тоже потеряла сознание. Иначе она наверняка бы выбралась. Она ведь плавала даже лучше, папа. Мне очень жаль, пат. Говорит Барри, глядя на меня. Скажи мне. Твоя мама тоже с тобой? Я ее не вижу. Я качаю головой. Нет. Я думаю, мы находимся в разных местах. Барри кивает. Я понял. И скажи мне, ты бы хотел увидеть ее снова, быть с ней? Я смотрю на Барри, но не знаю, что сказать. Мне нужно принять решение, но я еще не готов выбирать.